5 3 Молча. В следующем 1912 году у них родился единственный сын Лев Гумилев Анна отмечает в записной книжке: "Скоро после рождения Левы мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга. Как прекрасно это молча." Они будто актеры немого кино. Еще три года до 1914 они видятся, но ведут независимую личную жизнь. У Анны много поклонников и все молодые. Когда она их подсчитывала, Гумилев говорил, «Аня, более пяти неприлично». Такие были отношения в России 110 лет назад. По словам Аманды Хейт, Анне Андреевне чужда была идея, что женщины делятся на два типа – чистых и падших. Она писала об этом в стихах, за что ее заклеймили «полумонахиней, полублудницей». Определение принадлежит советскому партийному и государственному деятелю Жданову, который в 1946 году выступил с докладом, осуждавшим лирические стихи Ахматовой. Какие же они все дремучие, и какая она современная.